Глава третья В слабом свете раннего утра улицы Хораи были полны людей, которые наблюдали, как всадники выезжают из южных ворот. Армия, наконец, вышла в поход. Там были богатые рыцари, закованные в блестящую броню. Разноцветные перья развивались над их полированными шлемами. Их кони, убранные шелком, лакированной кожей золотыми пряжками, горцевали и делали курбеты, когда всадники пускали их разными аллюрами. Утренний свет блестел на остриях пик, которые лесом поднимались над отрядами. Их флажки развивал ветер. Каждый рыцарь Нес знак «Дамы сердца» – перчатку, шарф или розу, привязанный к шлему или перевязи меча. Это была кавалерия знати Хураи – пять сотен отважных рыцарей под предводительством графа Теспида, кто, как говорили, надеялся получить руку самой принцессы Ясмелы. За ними следовала легкая кавалерия на выносливых конях. Всадники были типичными обитателями холмов, худыми, с ястребинными чертами лица. На их головах были остроконечные стальные шапки, под их просторными кафтанами блестели кольчуги. Их основным оружием были страшные шемитские луки, которые посылали стрелу на пятьсот шагов. Этих воинов было пять тысяч, и во главе их ехал Шупрас. Его узкое лицо под остроконечным шлемом было мрачным. По пятам за ними маршировали копьеносцы хораи, которых всегда было сравнительно немного в любом гиборейском государстве, где считалось, что единственная достойная служба в кавалерии, Копьеносцы, как и рыцари, были древней коской крови, сыновья обедневших семейств, неудачники, безденежная молодежь, которые не могли себе позволить лошадь и рыцарские доспехи. Их было пять сотен. Тыл замыкали наемники, тысяча всадников и две тысячи копьеносцев. Высокие кони кавалерии казались дикими и крепкими, как их всадники. Они не делали ни курбетов, ни прыжков. У воинов, этих профессиональных убийц, ветеранов кровавых компаний, был мрачный деловой вид. Закованные в кольчугу с головы до пят, они носили свои шлемы без забрал поверх кольчужных назатыльников. Их щиты не были украшены, их длинные пики были без флажков, у сёдел были приторочены боевые топоры или стальные булавы, и у каждого воина на поясе был широкий меч. Копьеносцы были вооружены очень похоже, только вместо коротких легких пик всадников у них были длинные тяжелые пики. То были люди многих раз и многих преступлений. Среди них встречались высокие гиперборейцы, худые и ширококосные, медленные на слово, но скорые на драку. Рыжеволосые гундерцы с северо-западных холмов, чванливые отступники из Каринфа, смуглые зингаранцы с колючими черными усами и бешеным темпераментом, аквилонцы с далекого запада, Но все, кроме зингаранцев, были гибарейцами. Позади войска шел верблюд в богатых попонах, ведомый рыцарем на боевом коне и окруженный группой воинов, вооруженных пиками, из охраны королевского дворца. На шелковой подушке сидения ехала стройная фигура, закутанная в шелк, при виде которой народ, всегда помнящий о королях, снял шапки и разразился приветственными криками. Конан Кемериец, которому было непривычно и неудобно в рыцарских доспехах, неодобрительно уставился на украшенного верблюда и заговорил с Амальриком, тот ехал рядом с ним, великолепный, в кольчуге, прошитой золотом, с золотым щитком на груди И в шлеме с развивающимся гребнем из конского волоса. Принцесса едет с нами. Она гибкая, но все равно слишком нежная для такого дела. В любом случае ей придется снять свои шелка. Амальрик шевельнул светлыми усами, чтобы скрыть усмешку. Очевидно, кон он полагал, что я смела собирается взяться за меч и принять участие в сражении, как часто делали женщины-варваров. «Женщины, «Женщины геборейцев не сражаются, как ваши кемерийки, Конан», — сказал он. «Я смело едет с нами, чтобы наблюдать за битвой». «Между нами говоря», — он наклонился к Конану и понизил голос. «Я полагаю, что принцесса просто боится оставаться одна, без защиты. Она боится...» «Восстание? Так может, проще повесить десяток горожан, прежде чем мы выступим?» «Нет». Одна из ее девушек проболталась о том, что нечто явилось во дворец ночью, И перепугала я смелу до смерти. Это дьявольское колдовство нытока, у меня нет сомнений. Конан, это нечто большее, чем плоть и кровь, с которыми мы сражаемся. Ладно, проворчал Кемерец. Лучше встретить врага, чем ждать, пока он придет. Он бросил взгляд на длинную вереницу повозок и обозов, собрал поводья в закованной в броню руке и привычно сказал присказку наемников. «Ад или добыча, друзья! Вперед!» Тяжелые ворота Хорайи закрылись, пропустив армию. Нетерпеливые военачальники выстраивали войска в шеренги. Горожане знали, что в поход отправляется — их жизнь или смерть. Если войско будет разбито, судьба Харайи будет написана кровью. Орды, вздымающиеся огромной волной с дикого юга, не знают такого понятия, как «милосердие».